Белова 9. Я посмотрю, что можно сделать с нашими хм, заболевшими друзьями. А вы, господин Такаги, вы можете пока прогуляться. Нет, я не выгоняю вас, но вряд ли вам будут интересны наши разговоры, произнёс мастер Нагай. Хорошо, тогда я пока посмотрю на тренировку семьи Акомото, вдруг чего нового узнаю. Конечно, посмотрите. Тем более, что у вас через пару дней будет очередное кумитэ, так что новая информация будет не лишней. Я поклонился, потом повернулся к своим друзьям и произнёс: "Ребята, ведите себя хорошо. Мастер Нагая хочет вам помочь, так что ведите себя нормально". О, бу успокаивает нас. Проныл тигр. Да пусть пиздует, всё равно от него тут никакого толка. А ты их реак со шрамом ещё раз вякнешь И я тебе ноздри обратно вогну. Ой, какой противный мальчик, не надо тебе грёнку такое делать, а то его милое личико испортится. Я могу выправить обратно и возьму недорого, так что если вдруг найдётся пара другая тысяч ен, я поспешу наружу. Сыновки проследили за моими перемещениями и тихонько проскрепели под ногами раньше для того, чтобы низы не проникли в дом бесшумно. Специально клали скрепучие тростниковые циновки соловьиные полы. Есть убеждение, что ниндзя нашли способ, как бороться с этим скрипом. Мол, клали ладони на пол, вставали на них и так передвигались. Но это глупость. Ведь с таким же успехом можно было и просто идти на руках. И всё равно вес переносится на поверхность пола, поэтому нельзя при помощи ладоней избежать возникновения скрипа. Возможно, циновки на полу дома окамото были не только данью традиции. В спину доносились отдельные реплики, но я старался их не замечать. Итак, до стали до печёнок. Охранники в строгих костюмах проследили за мной, когда я вышел из дома. После того, как на Масаше было совершено нападение, бдительность была усилена в разы. Руки на коротких хузи чуть дёрнулись. Это не прошло мимо моего внимания. Ребята были наготове. В случае чего им не составит труда чуть повести стволом и выпустить рой смертоносных пчёл. Я отправляюсь посмотреть на тренировку семьи Акомото. Мне разрешил мастер Нагай, миролюбиво произнёс я. Чуть подумал и поклонился. Пусть покажусь им вежливым и лохаватым школьником, которому посчастливилось учиться с Масаши. Правый охранник чуть поклонился в ответ и сделал шаг назад, освобождая мне путь. Я прошёл по дорожке из серых плиток в сторону купола для тренировок семьи Акомото. Когда оказался почти вплотную к куполу, то услышал крик Масаши. Тянец пламенного демона. Чуть отогнул в сторону край полотна. Интересно же, что за технику использует мой друг. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как из рук массажа вырывается огромный шар. За долю секунды шар приобретает черты человеческой головы, а потом эти самые черты кривятся, гипертрофируются и искажаются. Вот в вот сторону старшего акомота летит уже необычный шар, а самая настоящая голова огненного демона Старик не стоит на месте. Глупо стоять и спокойно ждать, когда в вас летит такая дура. Старшая кому-то легким, почти танцевальным движением смещается в сторону и пропускает эту голову мимо себя. «Неплохое исполнение!» — кричит он в ответ. «Я еще не закончил!» — отвечает Масаши. И в самом деле, огненная голова не влетает в черные полосы ткани с оберегающими иероглифами, а делает крутой поворот и мчится назад. Пасть демона раскрывается в радостном оскале. а между острых зубов плещется длинный язык. Старик даже не дергается с места, его руки проделывают всю работу. Миг, и в ладонях появляется большой пылающий щит размерами с человеческий рост. Старик тут же забрасывает его за спину, а в быстро двигающихся руках возникает огненный арбалет. «Неплохо!» — выкрикивает старик, а после посылает болт в обнаженную пасть демонической головы. Он даже не смотрит на цель, просто закидывает арбалет на плечо и спускает крючок. Огненная голова вспыхивает еще сильнее, обрушивается на щит и… разлетается на куски. В тех местах, куда падают огненные обломки, плавится песок. Щит за спиной старика неторопливо сгорает и разлетается хлопьями пепла. Масаши кланяется деду. Тот кивает в ответ и говорит. «Масаши, нужно немного сильнее пускать боевой дух по меридианам в большой палец правой руки». Если ты усиливаешь меридиан там, то снаряд летит быстрее. Я мог бы и не успеть выставить щит, если бы демоническая голова летела хотя бы на пару метров в секунду быстрее. Я постараюсь в следующий раз перекинуть боевой дух на эти меридианы. Но надо учитывать, что и другие меридианы тоже важны, говорит отец Масаши, стоя чуть поодаль от спарингующихся. Мне показалось, что если голову сделать чуть меньше, То за счёт уменьшения сопротивления воздуха она сможет лететь быстрее. И это тоже верно. Однако не стоит уменьшать до размеров пули. Да, это будет быстро, но убойная сила ослабнет, а демон должен вырубать человека, если не убивать с первого раза. Покачивает головой старшая кому-то. С размерами у массажи всё в порядке. Вот только скорость чуть подкачала. Они могут так приперяться вечно, раскладывая на составляющие элементы удара. Поэтому я решаю обозначить своё присутствие. Ну да, не греди же мне уши, наблюдая за тренировкой. Это невежливо, во-первых, а во-вторых, а моё присутствие, о котором та явно осведомлены, только не показывают вида. Или вы верите, что охранники просто пропустят меня к тренировочному полю и не уведомят хозяев? Прошу прощения, что вмешиваюсь в вашу тренировку. Тактично кашлянул я и отогнул ткань в сторону еще больше. «Я рад приветствовать вас, господа Акамото. Простите, что отнимаю ваше время тренировки, но не мог удержаться от...» «А-а-а, молодой господин Такаги!» — перебил меня старший Акамото. «Заходи, заходи. Оставь эти условности за порогом нашего дома. На территории ты уже почти как еще один внук. Ого, оставь условности!» Это что, вхождение в круг доверия? А эти слова о внуке? Не могу сказать, что эти слова главы клана о каком-то не порадовали меня. Но с другой стороны, я слишком уж привык ожидать худшего, чтобы так сходу поверить в хорошее. Может быть, это какая-то языковая заподняк, который я не готов? Вдруг это всего лишь вежливость, нарочито пренебрежительная, чтобы показать запонибратство, а на самом деле ничего не значищее? Насколько я уже успел понять, японцы могут за своего друга запросто жизнь отдать. Но вот чтобы стать их другом это ой как непросто. А тут такие слова. Что же? Пора бы выяснить причину появления таких слов. Я прошёл в дверь купола и церемонно поклонился сначала старшему Акомота, потом среднему, а затем уже и Масаши. Все ответили мне такими же поклонами, да к тому же ещё и с небольшими улыбками. Обниматься, целоваться не полезли, так что ничего не прояснилось. Я рад слышать подобные слова из ваших уст, господин Акомота. поклонился ещё раз деду, настолько рад, что даже нахожу из замешательства, чем они вызваны. Так, Аги, ты защитил моего внука, помог ему отомстить обидчику. Стал для него почти что братом. Знаешь, у меня был в молодости друг, с которым мы не раз. Впрочем, этот рассказ я приберегу на потом, когда мы усядемся за чашкой чая. Сейчас же призываю тебя присоединиться к нашей тренировке. «Да я там!» — замялся было я, вспомнив про сенсея и остальных. «Нет, там они. А ты и здесь!» — улыбнулся дед Акамото. «Присоединяйся. Мастер Нагай сделает все, что в его силах. А тебе не мешает потренироваться в паре. Ведь в паре же...» — посмотрел он на сына. «Да, совершенно верно. Через пару дней как раз будет его новый бой!» — ответил средний Акамото. «О, как!» И эти знают о Чёрном комитете. Впрочем, почему бы им не знать, если интересуются тем, кто идёт на боевое задание с наследником их рода. Чёрное комитет запрещено транслировать на федеральные каналы. Но это не означает, что его следы нельзя найти в интернете. Да к тому же, вряд ли у таких людей будет закрыт доступ к просмотру. Да, знают, но вряд ли что будут делать? Это моё дело, а их вмешательство может только ухудшить моё положение. Я рассказал Масаше про дьявольский шар, так что если вдруг соберусь сжечь арену дотла, то тем самым навлеку только на себя беду и несчастье. Договор, созданный при участии самой рисковой стихии, нельзя игнорировать. Что от меня требуется? спросил я, переминаясь на месте. Всего лишь надеть экзоскелет и постараться не умереть, хмыкнул Масаши. Мы тебя специально ждали. Отец и дед хотели посмотреть, как мы умеем работать в команде. О, как У меня боевой класс специалист, у Масаши мастер. А какие классы у отца и деда, кому-то? Вряд ли ниже профессионала. У деда даже может быть виртуоз. Ни разу с такими бойцами не сталкивался, так что костюм экзоскелета будет очень и очень кстати. Если эти двое раздухарятся, то наши доспехи духа станут для них не больше, чем бумажные одежды. Ну и дед и отец Масаши тоже отправились коричневым чемоданчиком с костюмами. Это что? Нас ждёт полный контакт, да ещё и с упором на смерть и убийство. Похоже, что мысли отразились на моём лице, так как массажист улыбнулся и произнёс: "Не бойся, 10 минут мы в безопасности". А дальше нас обещали не очень сильно метелить. "Утешу", вздохнул я, раздеваясь и надевая поверх нижнего белья костюм, похожий на костюм химзащиты, только прозрачный. Как только костюм оказался надет, так сразу же включилась система автоподгонки. Через пару секунд на мне словно была вторая кожа. Ничего не висело, не топорщилось. Все было плотно подхвачено и упаковано. «Ну что же, молодые люди, вы прекрасно сработали с офисом Хагана Нуцуми. Сможете ли вы так же прекрасно побить двух старых людей?» — спросил дед Акамото, помахивая правой рукой, как будто разминая суставы. «Я не такой уж и старый», — возразил средний Акамото. В глазах этих старшеклассников ты уже престарелый дед. Увы, такое омира ощущение у нынешней молодёжи. Им кажется, что они не постареют никогда, а глядя на остальных взрослых, думают, что они уже родились такими старыми. Дедушка, ну что ты такое говоришь? спросил укоризной Масаши. И вовсе ты у меня не старый. Внук Клихо с демонической башкой справился. Ладно, ладно, лезть и не нужно. Всё равно жалости не дождётесь, хмыкнула кто-то старший. Стоим на позиции. Надеюсь, что старичка будет предоставлено право первого удара. Ага, чтобы у нас вообще не было никаких шансов, подал голос я. Ну уж нет. Если мы хотим биться по правилам Чёрного комитета, то то там нет никаких правил. Нужно будет только убедиться, что костюмы активированы и работают. А там уже куда кривая выведет. Золотые слова. Улыбнулся средняя комота. Значит, расходимся, проверяем и начинаем бой на счёт 3. Все согласны? Да, ответили мы с Масашей. Вот и отлично. Кивнул старшая комота. Пойдём, сынок, займём позиции, пока ещё можем ходить. Масаша только ухмыльнулся в ответ на сарказм деда. Мы разошлись по разным сторонам купола. Готовы? Активируем, скомандовал старший акомота. Активация костюмов не заняла много времени. Через пару секунд поле перед глазами оказалось расчерчено на квадраты. Фигуры отца и деда Масаши высветились красным, как вражеские, фигура Масаши мерцала зелёным. Не сомневаюсь, что и я в его глазах выглядел таким же светящимся, как будто только что вылез из ядерного реактора. Изаму, выставляй сразу свой земляной щит. Еле слышно послышалось в наушниках костюма. «Они и сразу же пойдут в атаку. Нам нужно поймать их на контратаке». «Будет сделано, Масаши Кун», — ответил я. Пальцы размялись и приготовились творить кудзикири. Колени чуть дрогнули. Среагировали на выплеск в кровь адреналина. «Активация прошла успешно!» — выкрикивает отец Масаши и дает отчет. «Раз, два, три!» «Тут же я ору, что есть мочи. Земляной щит!» Добавляю боевого духа в меридианы, идущие через большие пальцы. Как говорил отец Масаши, только в этот раз я творю не уменьшение, а увеличение щита, и из песка тут же вырывается земляная глыба, которая радостно встречает летящего огненного дракона. Но эта глыба не просто из земли. Её покрывают языки огня. Получается, что снаряд от пары отец где-то кому-то принимает сдвоенный щит. Масаши своим амядо усиливает действие моего колдовства. Щит выдерживает, хотя и трескается. дым осколки щита дрожащая поверхность сразу показывают насколько был мощным выплеск у мёда и это ведь по усиленному щиту а если бы дракон ударился просто в мою защиту разбегаемся в разные стороны кричит сквозь треск массаши им будет трудно бить сразу по двоим почему трудно разделились взяли каждый по цели да давай лупцевать почём зря уже через пару секунд я увидел то о чём говорил массаши На другом конце поля отец и дета Комото притиснулись друг к другу и в плотную, и четыре руки творили кудзикири. Я впервые видел такую слаженную работу. Каждое движение пальцев было таким точным, словно репетировалось годами. Если такой танец с пальцами называется татинг, так вот, то, что я сейчас увидел, было вершиной парного татинга. А если учесть ещё, что благодаря такой точной командной работе появлялось невероятно сидное омядо то это вызывало по меньшей мере оторопь. «Беги! Не оставайся на месте!» — кричит Масаши, пытаясь сбить на лету огненное копье, вылетевшее из куззикири пара акомота. Невероятно сильное медо. Я не успеваю увернуться. У Масаши не получается сбить копье. Оно бьет меня в грудь силой бронебойного тарана. Как же все-таки классно, что на мне надет костюм. Пусть я отлетаю на добрых пять метров, и меня что из силы бьет о бетонный бортик купола. Но костюм распределяет ударную волну по всей поверхности костюма и не даёт болевым ощущениям проникнуть внутрь, как будто подпрыгнул и упал на поверхность батута. Один есть, кричит отец Масаши. На жопе шерсть, бурчу я в ответ негромко. Редкая зато своя, раны вы меня ещё сбрасываете со счетов. Ещё раз лупи по Такаги, задорно кричит где-то кому-то. Новый снаряд в этот раз ударяет рядом. Я невероятным способом изгибаюсь и становлюсь буквой Ю. Копьё касается ткани с иероглифами, после чего растворяется в воздухе. Всё-таки не зря такие полосы развесили по куполу. Вырысём ядо на свободу, таких бы дел натворила. А между тем новое Умедо уже начинает пристись руками двух старших представителей клана Акомота, и снова оно нацеливается на меня. Похоже, что стараются вывести из строя сначала самую слабую фигуру, а потом вот только я ни хрена не слабая фигура. Масаши, работая вместе, кричую о другу, который находится на другой стороне поля. Выпускай свою демоническую голову. Новое копье устремляется ко мне, и вот в этот момент Масаши делает умедо и снова выкрикивает: "Тайнец пламенного демона". Так как оба человека нацеливаются на меня, но не могут игнорировать огненную морту демона, то одному приходится отвлечься. Дэд снова выставляет щит, а я в этот момент делаю умедо с криком: "Каменный дождь". Сразу же следом новое Омедо. Северная морось. По щиту, выставленному отцом Масаши, молотят появляющиеся из воздуха камни, но щит поднят вверх, а по полю стелится морозная дорожка, которая должна захватить ноги окамото среднему в ледяные тиски. Масаша выбрасывает одну демоническую башку за другой, не давая деду времени на контр-атаку. Ну или мне так кажется, а на самом же деле огненный туман, выкрикивая где-то кому-то В тот же миг из песка вырываются клубы дыма, которые вспыхивают ярким пламенем. Это пламя скрывает от нас и отца, и деда Акомото. Моя морозная дорожка растворяется под огненным дыханием. Ледяной шар, выбрасываю я умедо, но неудачно, огонь топит лёд в мгновение ока. Что хуже всего, туман начинает расширяться. То есть сначала он занимал четверть купола, а теперь масса ши рассеяна смотрит на меня, я на него, и ещё немного и нас тоже накроет этим туманом. И приходит понимание, что мы бессильны перед этим проявлением Омедо. И тут шайная мысль приходит в голову. И я машу массаж и подзываю его к себе. Тот голопом движется мне навстречу. И уже набегу я ему кричу. «Усиливай мое Омедо!» Тот согласно кивает. Туман накрывает уже большую часть купола, когда я заканчиваю плести кудзикири и с криком выстреливаю в центр непроглядного тумана. «Небесный захват!» Мои пальцы будто захватывают плотный воздух. «Ага, кто-то попался!» Я делаю рывок себе. Похоже, что не рассчитал силу костюма, так как из тумана, показывается отец Масаши со скоростью вылетевшей пробки из бутылки шампанского. Масаши ловит его в огненную клетку. Туман чуть отступает ото дальше, а дальше огненные клетки образуются и вокруг Масаши, и вокруг меня. Как только огненные прутья переплетаются в воздухе, так сразу же пропадает туман. Дед Масаши оказывается в нескольких метрах от нас. Он улыбается, глядя на хмурые лица, а потом машет рукой, снимая умедо. Вы все молодцы, а ты такая гесан. Надеюсь, запомнишь, что сейчас произошло. Да уж, вы здорово победили, киваю я в ответ. Невероятная мощь. Дело не в мощи, а в уроки. Сначала я встретил тебя ласково, чем в верх замешательство. Это уже третий успеха. Потом «Ты видел, как происходит командная работа?» «Да, это было классно. Вы специально тренировались?» «Это впервые», — покачивает головой отец Масаши. «Мы хотели объединиться и объединились». «И самое главное, мы работали стихией огня. Я слышал, что кицуны сильны именно в этих стихиях. А уж когда Масаши усилил твоё уме то, то...» Я встал перед семьёй Акамото и совершил глубокий поклон. «Спасибо огромное вам за науку!» «Какую науку?» Чуть и хитро улыбнулся дед Акамото. «Мы всего лишь тренировались. А теперь пойдёмте посмотрим, что там с твоими друзьями произошло!»